Аборигены не заставили себя долго ждать. Тонкие фигурки, суетливо озираясь, держа дротики на изготовку, обступили трех жмущихся друг к дружке женщин. Андрей инстинктивно отодвинулся от пролома, опасался, что его заметят. Так, имеется семеро дистрофиков, одна горила и... Вот же блин! Он был прав.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 Андрей рассматривал людей жадно, не упуская ни единой детали. Парень одет в кожаные штаны кожаную куртку, обшитую костяными и железными бляшками. Наверное, это местный легкий доспех. На ногах у него что-то вроде мокасин. Мужик постарше, в ветхих матерчатых штанах, хитроумно обшитых полосками толстой кожи, в драной ватной куртке в войлочную обувь,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 Обезьяна с секирой осталась возле схваченных женщин. «Дрю! Ну что делать-то будем?» В самое ухо испуганно прошептал Гнус. В голове Андрея за какую-то долю секунды пронеслись неприглядные картины его дальнейшей судьбы. Утренняя и вечерняя скудная кормежка тошнотворной халвой, стертые от грубой пищи зубы, тело, покрытое язвами от вечной антисанитарии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 источенно заорал он на бегу. Рывок его был коротким к ближайшему сараю. В дверях, вглядываясь внутрь сарая, стоял один абориген. Еще двое кого-то там лупили древками дротиков. Сопротивления им не оказывали, так что беглецов они били без лишней злобы, просто для профилактики. Стоящий в дверях дистрофик шустро обернулся на крик,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 Гнос, обернувшись, проворно заскочил внутрь вовремя. Вслед за ним влетел дротик. За спиной Андрея кто-то вскрикнул. Здесь, у дальней стены, скорчилось сразу трое мужчин. В кого-то из них попало. Андрей смотреть не стал, закричал, не оглядываясь. «Хватайте оружие! Там еще четверо осталось, и обезьяна с ними! Давайте же! Надо их тоже прибить!» В дверь влетел еще один дротик.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 Пуская кровавые сопли, прапор Постановой очищал рот от осколков зубов. Удар дрявком секиры, похоже, серьезно прорядил ему челюсть. Рядом с ним, согнувшись в три погибели, блевал гнус. Пустой желудок выдавал лишь мутные сгустки желчи. Тошнотворно воняло кровью и экскрементами, еще чем-то кислым, металлическим. Так пованивало обычно от аборигенов, только не столь сильно.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 Менингитом неудачно переболел или у тебя от рождения мозг атрофирован?